Для работы я выбрал ночные смены. Меньше народа, больше кислорода. Да и внимание контролирующих ослаблено. Конечно, полную свободу мне не предоставили. В дежурной смене присутствовали тайные и явные соглядатаи. Впрочем, они все для меня являлись явными. Проблема возникла в другом. Установлена блокировка на извлечение более одной фокусирующей пластины одновременно. Их вообще менять местами не рекомендовалось, но человеческие мозги взламывать легче, чем электромеханические узлы. Выход ведь же один. Позарез нужны сообщники из категории, где им не самоубийть, потому что работать придётся в пронизываемом насквозь радиацией реакторном зале. Селяя Юрьевич, этот вопрос мы в своё время обсуждали. Он твёрдо заверил: люди будут. Необходимо только дать жнать, желательно заблаговременно. На форуме ядерщиков, кодированно без обидным флудом, сообщение висит уже больше суток. А времени остаётся всё меньше. Вы опять разрабатываете что-то гениальное, коллега Стратав? Не отрываясь от блокнота, многозначительно улыбаюсь. Щедрая почерканный чертёж случайно оказывается в поле зрения контролирующий центр управления ведёкамеры. Понятно, что там схематичный изображён реактор и куча стрелок, обозначающая перемещение пластин отражателей. Материалы по Теллару мне, кстати, не предоставили. Да персонал не располагает этими данными. Пастбины устанавливались General Electric ещё на стадии строительства. Выписывать формулу я не рискнул, но цифры на листе присутствуют. Трижды обведённая 20. И сейчас я внимательно уставился на диаграммы распределения радиационных полей вышедшего на рабочий режим реактора. Все, кто со мной оказался в одной смене, уверены, с болгарином меньше поломок и неисправностей устраняются быстрее. Всего два ментальных посыла на собственно впечатление и элементарную внимательность принесении дежурства. Удивительно, на меня пока берегут, не нагружают работами непосредственно в реакторном зале. Впрочем, я ещё не сдал на допуск к руководству ремонтными бригадами завидую вашему таланту вы у нас меньше недели, но уже самый популярный сотрудник собеседники изображают почтение и удовольствие от общения на деле он контролирует все мои телодвижения являясь персональным куратором снисхожу до разговора Э, видите ли, коллега, научные изыскания должны подкрепляться практическими экспериментами. Предположим, я нашёл интересные и неожиданные решения. Но как воплотить его в жизнь? У меня до сих пор нет допуска к работам в реакторном зале. Нет своей бригады из квалифицированных и нетрусливых помощников. то, что я сейчас рассчитываю, должно поднять производительность реактора на 2 э значительную величину. Но для фокусировки нейтронных полей необходимо задействовать все теллуровые пластины из состава биологической защиты. Как относятся к этому трусливые индейцы и латиносы ремонтных бригад? Да, образование зон с высокой концентрации радиации неизбежно. К слову, будет выглядеть подобно лепесткам ромашки. Но главное, я гарантирую высокую стабильность работы кострюли и полностью исключаю возможность повторения ядерной аварии. Такого баланса система не знала со времён постройки. Асер Вам необходимо обратиться непосредственно к профессору Бергману. Я уверен, что он примет ваше предложение с восторгом. Не так быстро, коллега. Мне необходимо закончить расчёты по центральной части. Получается очень интересная картина. М да. Eicher et ciuda ядерных технологий. Я не могу не согласиться, коллега. Профессор Бергман, разумеется, принял идею и вдохновился ожидаемыми результатами будущего эксперимента. Последний отчёт начальса, что до ремонтной бригады в худшем случае зомбируют пару-тройку работяг из сестетех, что покрепче. Плохо то, что я похудел ещё на 4 кг. Сколько осталось сил? Сложно сказать. Замбировать не пришлось. Причина предельно проста. Передо мной в неровной шеренге доставленных из Турции работяг стоят Ахмедский малым, загоревшие с восточным колоритом во внешности и приличными документами, подтверждающими стаж работы на атомных электростанциях азиатского региона. Они прибыли, чтобы помочь мне и умереть. Возврат отсюда не будет. Всё это я за мгновение прочёл в их чистых искрах, душах друзей, братьев. Остановившись, пристально смотрю им в лица. Почему мне кажется, что мы где-то встречались? Господин, мои работы под вашим руководством на научном реакторе в Дрездене. Изображая задумчивость. Хм, хотите ещё поработать со мной? Мне нужны смелые, умелые парни. Да, господин, мы будем счастливо трудиться под вашим руководством. Поворачиваясь к сопровождающему. Вот моя бригада, коллега. Эти двое. Хорошо, коллега, выглядят опытными. Мне необходимо провести занятия в учебном комплексе, проверить их навыки. Можете самостоятельно взять ключи у дежурного. Профессор Бергман уже внёс вас в список из допущенных. Небрежно кивнув командою на парникам за мной, уходя, читаю мысли коллеги. "Спеши, болгарин, время деньги". Неси нам славу, а смерть придёт к тебе сама. По-моему, ты прав, американец. Всё так и будет. Почти. Видеокамеры в комплексе зданий реактора везде. Но в коридоре, ведущем в учебный корпус, есть мёртвые зоны. Достигнув одной из них, разворачиваясь и тихо спрашиваю: "Братья, зачем Меня осторожно обнимает Ахмед. Кемаль не рискует прижимать к груди, только с жалостью гладит по спине. Мы не могли тебя оставить одного, Исхандер. Жизнь после смерти должна иметь цель. Неужели не могли послать других? На это дело брали только добровольцев. Да. Мои друзья-добровольцы. Как и те парни, которые уже находятся на территории Соединённых Штатов и готовятся к проведению диверсий. В том случае, если у нас ничего не получится, что брятли? Мы вместе сражались и вместе закончим эту жизнь. Безнадёжно возражаю. Я бессмертный, Альфа. Значит, поможешь нам с новой жизнью? Я, мой пита, хочу шутить, но для меня это не шутки, киваю. Хорошо, братья, это я сделаю. Новый мир будет достойный, как и семья, мысленно добавляю, яркой, счастливой судьба. Продолжая вслух: в той жизни вы будете вместе. Отвечая на изумление во взглядах Это мне по силам, и отосится, подбираю слова к кодексу Альфы, обязательство, которое я выполню, даже когда перестану быть человеком. Друзья поражённо застыли, несмотря на все свои сверхъестественные способности, я для них в первую очередь всё ещё человек. Не откровение о могуществе, достойном полубога, Невесело улыбаюсь. Время, парень. Охрана может заподозрить неладное. Командир кивает. Веди, брат.